AP слабость это восхитительный ресурс лучший из возможных слабая разумная раса ограниченная небольшим жизненным циклом быстро и динамично развивается приспосабливается делает все ради своего процветания что еще лучше такие расы очень часто разбиваются на нации порождают новые религии и виды государственного строя а затем сражаются между собой за ресурсы влияние просто по такая собственной кровожадности неважно важно одно словаки постоянно развиваются приспосабливаются и изменяются поставляя им высшим все больше и больше данных а еще они обожают мечтать. Привычки, традиции, сказки, романы, постановки, новые взгляды на старые вещи, идеи. Раса драконов брала свое с миров. Смертные производили, а они, высшие, собирали, чтобы унести в свой единый мир, сделать его ярче, богаче, расширить горизонты знаний, а затем еще, еще и еще. Процесс шел уже очень давно. Это была прекрасная идея на заре времен. Драконы Илшан шан аэ азир были слишком крупными существами. Они слишком любили свою силу и внешний вид, чтобы начать меняться внешне. А еще слишком много есть пребывая в активной жизненной фазе. Это было неудобно. Создание единого мира, творимого ими совместно, было настоящим спасением, а симбиоз со слабыми смертными расами открыл доступ к бесконечным знаниям и развлечениям Вселенной. Именно симбиоз, поселяющаяся на планете стая, потребляла лишь совершенно незначительные крохи, в виде забредающих вместо спячки живых существ, зато предоставляла миру магию и страховку. Цивилизации то и дело достигают таких высот, что у них появляется оружие массового уничтожения. Это может быть вирус, бактерия, растения, бомба, даже идея. Стая уберегает смертную расу, выкорчевая подобное, позволяет ей жить и развиваться, спасает и защищает от самих себя, делится магией. Поэтому честный симбиоз. Правда, нашлись те, кому подобное было не по вкусу. Высших назвали проклятыми лентяями, духовными паразитами, погрязшими в безделие дегенератами, ну и попытались уничтожить. До сих пор пытаются. Мол, они нарушают естественный ход вещей, истории, вмешиваются в естественный отбор. И что? Это повод, чтобы гоняться за неспящими стаями в фотпространстве? Оказалось, что да. Тут, как говорится, кто сильнее, тот и прав. Драконы тоже не особо спрашивают, хочет ли мир, чтобы в нем поселилась стая. Они просто берут и делают, потому что могут. Зейн никогда не понимал древних. Прародители жизни, возненавидевшие его племя, и так представляли из себя совершенно не склонную к общению гадость, состоящую из щупалец гигантского размера. Но раньше были просто гигантскими космическими клубками этих самых щупалец, что, блуждая в космосе, иногда просовывали свои конечности в какой-либо из готовых подобному миров, чтобы капнуть в океан или иное жидкое место тонной другой специальной семенной жидкости, после чего на планете начинало бурно развиваться из этой жидкости жизни, а щульпастая хреновина молча летела дальше. Заговорили не тогда, когда Илшан Ае Азир придумали единый несуществующий мир, причем сразу на вполне понятном языке, категорически потребовав этот мир задумать обратно. Ну охренеть теперь, подумали драконы, в том числе и Зейн, после чего, благоразумно не отказываясь, рванули куда подальше в разные стороны, так как в их звездной системе, шевелящих щупальцами требователей было столько, что для вакуума оставалось маловато места. Давно это было. Сам Зейн потерял счет ментальным перерождением, которым подвергает себя каждый из единого мира, не желающий утратить вкус к жизни. Зато он прекрасно помнил все 58 перелетов с планеты на планету, где ему, как одному из самых старших, выпадала роль вести молодую стаю в новый мир. Иногда все происходило гладко, иногда сеятели, они же древние, слишком плотно загаживали своими оторванными конечностями биосферу планеты, вынуждая драконов драпать от народившихся с плоти древних хищных мутантов, жравших чертовой бабушки все подряд, но на этот раз он был уверен, что им повезло. Маленький бажок этого мира, чем-то напоминающий зейну сломанный компьютер, оперативно зачистил слегка загаженный чертовыми породителями жизни плацдарм. Настало тише, гладь до да благодать. Знай себе, живи в едином мире, ходи в новом обличии присмотренной расы, пиши картины, да придумывай новый облик на следующее ментальное перерождение. И тут внезапный сильный хлопок по ушам во тьме и мраке уютной пещеры. А следом перед неимоверно охреневшим от подобного драконом появляется энергетический силоид существа, носящего очень большое сходство сиятелем, не боевого кадавра, способного только рвать и жрать. А тонкая гармонично развитая энергетика слабого разумного. Правда, Зейн не был уверен. Охренел ли он от хлопка, либо от столь неожиданно появившейся у него перед носом ауры врага. Да, оно это существо было ничтожных размеров, но драконы никогда недооценивали слабаков. Сейчас оно одно, а через сто лет сто 150 тысяч. А если они научатся контактировать с старшими сеятелями, а если научатся путешествовать между мирами, Зейн сразу понял, что увиденная им тварюшка не просто неимоверно опасна, но и ничем не отличается внешне от одной из процветающих в этом мире рас. Они могут влиться могут размножаться, а что хуже всего, совершенно точно смогут... Нет, не повредить Илшан Аэ Азир лично. Этого даже не нужно. Могут послужить маяком для своих прародителей, наводить их. Один ментальный посыл, и перед сладко спящим в реальности и радостно живущим в едином мире Зейном, открывается портал, через который проходит ловчая щупальца древнего. Рывок, сжатие, дракон чуть не обгадился, когда это себе представил. Нет! Нет, нет и еще раз нет. Конечно, устроенный им истерика, слегка порушенный город и ни с кем не согласованный выход на контакт с местным вождем — это от нервов. Легкий психоз на почве отвыкания от гормонального баланса драконьего тела, кстати говоря, крайне грубо разбуженного. Да и разозлился он не на шутку, когда его и так блокируемое поисковое заклятие, что он наложил на сидящую в одной летающей повозке с тварью самкой местного вида, вообще кто-то взял и уничтожил. Смогли же. Во всяком случае, Зейн сделал все правильно, подключив туземцев. Хотя у тех вроде бы и есть какие-то свои проблемы, но запрос дракона в мир они отправили. Поэтому можно сказать, пока Зейн сделал все от себя зависящее. Что он еще может сделать? Нервно бегать на задних лапах по континенту? Нет, тут он все сделал правильно А вот следующий шаг его нервирует Нужно пробудить всю стаю Объяснить, втолковать, убедить, что мелкую тварюшку нужно разыскать Описать молодежи возможные последствия о том, что может случиться, если дать этой гадости размножиться А ведь таких уже может быть много Это будет очень сложно сделать Стае придется поверить ему на слово Принять его точку зрения Забыть про сон и единый мир Объединить силы В общем, все, к чему они совершенно не готовы А ему зейну Нужно будет попытаться найти способ, как эта тварь такая получилась Даже самые эффективные и смертоносные када Ставры-сеятели, порожденные из их мозговой жидкости, не были такими тонкими и сложными. Твари были злые, ужасные и опасные, но, как и любой из методов древних, примитивны по своим методам и импульсам. Что если этот случайно попавшийся Зейну на глазотип – что иное, как смена стратегии древних против всей расы драконов? По хребту ящера прошел марш морозных мурашек. Пора будить всех. Дракон, нервно ударив хвостом по заснеженной земле Барджаи, оскалился, закатывая глаза, чтобы через минуту исторнуть из своей туши сложный незримый импульс магии, начавший расходиться по всей планете. В укромных уголках кендры, в пещерах, гротах, ледяных кавернах, в потухших вулканах везде начали открываться узкие глаза огромных разумных рептилий. И радости во всех этих глазах вместе взятых не получилось бы наскрести даже на чайную ложку.